Безгосударственность, национализм, европейскость. Мы будем разбирать каждый регион Новороссии по отдельности, поскольку сейчас важен спорный исторический сюжет, на котором основан украинский национализм. Напоминаю. территория пост-Украины представляет собой правобережную, естественно-историческую территорию Древней Руси, и левобережную, территорию имперского освоения XVII-XVIII веков. Однако ровно посередине, в районе современного Запорожья и Днепропетровска, в свое время зародилась еще одна региональная сила – Запорожское казачество. Определение. Идеология без государственности. Украинский казачий миф, лежащий в основе украинского национализма, это саморазрушительная идеология, которая приводит гражданина к мысли, что прав тот, у кого сильнее банда. Государству в этом мифе места нет. Тех казаков, которые создали основу украинского националистического мифа, мы будем называть через О Козаками а казаков донских, сибирских, уральских, кубанских, не противоречащих имперскому миропорядку, через А. Сечь – уникальное военно-политическое явление, родившееся на стыке двух культур – русской и степной. Это кочующее государство войска Запорожского, аналог Орды у степников. Верховные правители Сечи – выборные гетман и атаманы, как военные вожди у язычников. Организация народа войска кошево куренная и привязана, как у кочевников, к корму лошадей. При этом православие является основой боевого братства. Католиков, иудеев и магометан сечь не принимают, только после крещения в православии. Казаков становилось все больше, так что они начали представлять проблему. Однако казачество тоже не было однородным. Образовалась так называемая «старшина», сословие богатых казаков – которые были не против передать свое влияние и капиталы по наследству. Начался период казачьей многовекторности. Более ста лет они искали выгоду и метались между Москвой, Варшавой и Стамбулом. Завершилось все Переяславской радой в 1654 году, альянсом Московского царства и войска Запорожского, контролировавшего значительную часть современной пост-Украины. Сечевая форма организации казаков – сыграло с ними историческую шутку. Будучи безгосударственным народом-войском, запорожцы могли разбить польское войско, взять штурмом город или крепость, провести стремительный экономический рейд по тылам. Однако управлять взятыми городами казаки не могли, у них не было ни управленцев, ни хозяйственников, ни думных дьяков, ни статских советников. Даже писарей не хватало. Союз же с московским царством был предопределен православной идентичностью казаков и местных жителей. Казачья старшина выторговала у Москвы автономию под названием гетманщина и свои особые права, аналогичные дворянским. Предводительством Мазепы и Полтавской битвы история автономной гетманщины фактически закончилась. Однако не все казаки вошли в гетманщину. Часть запорожцев решила и дальше жить полукочевой жизнью. После того, как империя дошла до Крыма, места кочевки запорожцев на Днепре стали внутренними территориями. Империя переселила лояльную часть сначала в Бессарабию, чтобы выдавить Малую Ногайскую Орду. Затем бессарабские запорожцы переселились на территорию современного Краснодарского края, а их потомков мы знаем как кубанских казаков. С точки зрения казаков, вся территория Дикого Поля, то есть почти все Левобережье, Новороссия — исконные земли запорожцев и гетманов. Планы Петербурга по превращению вольных степей в житницу и здравницу империи шли вразрез с концепцией запорожской вольницы. Империя подходила очень аккуратно. Прежде всего, всем желающим казачьим сотникам и кошевым дали соответствующие звания и жалованья в гусарах и драгунах. Значительная часть казачьей старшины легализовала свое влияние и капиталы, получив наследное дворянство и награды империи. Однако в национальной культуре остался значительный след, связанный с ликвидацией Сечи и Казацкой республики, а вместе с ней – национальной элиты. Вокруг этого сюжета строится антиимперский и антирусский украинский национализм. Первым шагом стало отождествление «казаки равняются украинцы», гетманщина и сечь равняется Украина». Затем вывод «ликвидация сечи равно геноцид Украины и украинцев». На этом ложном выводе строится несложная аксиоматика украинского национализма для жителей преднепровских регионов от Киева до Херсона. Принцип номер десять. Казачья и Козачья идентичности Казак — это форма русского сухопутного пиратства как возможности жить за счет империи, но вне ее правового поля. Для Руси и России степь выполняла ту же функцию, что для Британии Мировой океан. Как Москва строила города и дороги в степи, так Лондон открывал порты, форты и торговые фактории на побережье Мирового океана. Казачество – не просто образ жизни, а особое мировоззрение. В основании казачьей идентичности лежит осознание себя частью особого народа войска. Казачья социальная картина мира рациональна и фундаментальна. Есть казаки и все остальные. У казаков есть атаман, ясаул, писарь, пушкарь – все понятно и четко. Те, кто не вооружен – низшая каста. а в Российской империи вооружены только дворяне и военнослужащие. Здесь рождается трагедия казачества. Они себя считают дворянами, а империя хочет видеть в них солдат. Отсюда гордыня и ересь мазепинства. К мужикам и иному подлому сословию у казаков отношение презрительное. Украинских крестьян запорожцы презрительно называли косеями Империя гарантировала казакам особые права и вольности, но в четко географических рамках, за пределами войсковой или станичной земли, действовало обычное право. Империя вела сложную игру с разными казачьими войсками. Договариваться с Сечью оказалось сложнее всего, потому что эта степная форма государственности изжила себя к XVIII веку и превратилась во внутреннюю угрозу. Сечь и запорожские вольности больше всего угрожали местным крестьянам, мелким помещикам и ремесленникам. Казаки постоянно поднимали восстания, под шумок грабили местное население и откачевывали через Днепр на территорию, где действовал польский закон. Аналогичные налеты проходили и на польской территории, после чего они откачевывали на левобережье. Удобно переправиться через Днепр можно было в районе порогов, то есть через земли войска Запорожского. Также Сечь оставалась местом, где можно спрятаться от наказаний за преступления и начать новую жизнь, что не могло не злить имперских администраторов. Однако казаки, и тем более Сечь, не имеют отношения к 90% тех, кто считает себя украинцами. Предки большинства украинцев после отселения Сечи с территории Левобережья вздохнули с облегчением, что подтверждает внутренняя миграция. В начале XIX века, когда дороги Новороссии стали безопасны, в Харьков, Одессу, Екатеринослав, Николаев и Херсон потянулись как русские, так и украинские крестьяне. Ликвидация русского степного пиратства открыла путь к мирному сожительству великоросов и малоросов, как их тогда называли в переписях. 90% запорожцев мирно превратились в кубанцев, а вредный националистический миф остался. В конце XIX века он лег в основу украинского национализма, который позволил потомкам гречкасеев сеев почувствовать себя вольным сословием. Империя часто имела конфликты с казаками. Например, яицкое казачество за поддержку бунта Пугачева было серьезно наказано и переименовано в Уральское. Можно этот исторический факт положить в основание регионального национализма Оренбургской и Самарской областей, на территории которых жили когда-то уральские казаки, написать учебник истории, выдавать гранты на поиск различий между уральскими казаками и русскими. Ставить памятные знаки жертвам екатерининских репрессий, создать раскольную церковь, чтобы канонизировать Пугачева и предать анафеме Суворова, а главное в течение 30 лет преподавать в школах и вузах историю о том, что свободная пугачевская Россия была уничтожена петербургскими оккупантами с немецкими корнями. В рамках козачьего национализма территория Левобережья – зона национального конфликта между украинцами и русскими. Исконные украинские казацкие земли – те, где жили мирные и украинцы, но пришла подлая Москва и нарушила идиллию. Москва не только обманула, забрав казачью независимость, но и начала перевозить на украинские земли русских. Империя хотела уничтожить казаков, чтобы лишить защиты украинского селянина и отдать русскому землю украинцам. Эта средневековая идеологическая дичь прорастает в современность. Следовательно, сейчас на Левобережье живут потомки оккупантов и потомки жертв русских репрессий, вольных казаков. Кто против нас – оккупант или пособник оккупанта, кто с нами – казак. Хозачьи архетипы Казачий националистический миф создан с подачи русской либеральной интеллигенции, которая всячески романтизировала образ запорожца как православного рыцаря и представителя свободного сословия. Этот образ противопоставлялся солдату империи, безымянному линейному пехотинцу или стрельцу. Русская интеллигенция середины XIX века сделала для украинского казачьего национализма главное, дала ему идеологический стержень. Политизация рядового конфликта с одним из казачьих войск стала безусловной аксиомой. Сечевой уклад бравых православных воинов противопоставлялся бездушному государству с засильем немцев в бюрократии. Запорожские казаки были нужны русской интеллигенции как культурный таран против самодержавия. Поэтому понадобился и Тарас Шевченко — Его показывали в столице как пример угнетенного крестьянина в рамках борьбы за отмену крепостного права. Реформа 1861 года готовилась очень долго. Первые проекты освобождения крестьян рассматривались после победы над Наполеоном. Отмену лоббировал зарождающийся промышленный капитал, которому были нужны люди как свободные экономические агенты. Причем в городах и рабочих поселках, а не в деревне, где отрабатывалась барщина. Борьба за отмену крепостного права велась почти 50 лет. Украинский националистический миф родился на волне этой борьбы, что придало ему флер прогрессивности. Однако есть еще одна важная черта украинского национализма – европейский расизм. Все, что находится восточнее украинских земель – Варварские территории, которые должны быть колонизированы. На территории постукраины есть расово верные украинцы, которые понимают свою миссию передового отряда Европы, а есть полуварвары и убежденные местные варвары. Полуварвары имеют шансы, если будут слушать расово верных украинцев, то есть забудут варварский язык, перестанут ходить в варварскую школу и публично отрекутся от своих варварских корней и родственников. С убежденными местными варварами Разговаривать не о чем Либо чемодан-вокзал-варваристан Либо сиди тихо и невякой В рамках этой идеологической картины Чем дальше на восток, тем больше варваров Следовательно, данные территории Требуют особой дезинфекции Потому что варвары не совсем люди Личинки колорадо Сепарские самки Шашлыки 2 мая Мы все помним и ничего не забыли. Но хотим понять, как так получилось и что надо искоренить, чтобы оно не повторилось в дальнейшем. Итак, откуда растут идеологические корни украинского расизма? По всей вероятности, разгадка в концепции, разработанной Михаилом Грушевским в начале XX века, согласно которой Украина является наследницей галицко волынской Руси, а она, в свою очередь, дала начало европейской русской традиции. Следовательно, украинцы – европейские русские. Русские из России являются предыдущей ступенью развития украинца, который по определению европеец. Европеизация Украины случилась еще в средние века, когда его предки слились в экстазе с польскими королями и литовскими князьями. Эта идеологическая конструкция роднит украинский и белорусский национализм, который видит свои народы расово верными русскими. В то время как русские — это у графина татары, укравшие европейское имя Руси. Соответственно, вся история Орды Московии — Это история азиатского уничтожения альтернативной европейской настоящей ветви Руси-Украины. Следовательно, миссия украинца защищает свою европейскость, будучи форпостом Запада на Варварском Востоке. Украинский национализм, который довел постукраину до гражданской войны, не виртуальная реальность и не кривляние интеллигенции, а реальная идеология, которая системно вкладывается в людские головы с первого класса по пятый курс вуза. Враждебность и чужеродность России, русских и русской культуры доказывается на исторических примерах, которые воспеты в новостях и доктринально зафиксированы в учебниках истории. Реальность такова, что в ближайшее время нашими согражданами станут миллионы, в перспективе десятки миллионов людей – с подобным историческим и политическим мировоззрением. Идеология украинского национализма за 30 лет пропитала практически все государственные институты. Но самый серьезный ущерб она нанесла системе образования. Выросло уже три поколения школьников, которым навязывали расово-националистически-казацкое мировоззрение. Идеология ненависти постукраины построена за счет противопоставления одних регионов другим. Как уже говорилось, Украина была федеративной по сути, но унитарной по форме. В региональных различиях, которые отчетливо проявлялись, следовало искать преимущества и пропагандировать разнообразие. Однако выбрали модель противопоставления регионов на основе их близости к России или Евросоюзу. Центральной идеей стала евроинтеграция, тоже помещенная в черно-белую апокалиптическую картину мира. Миссия евроинтеграции – окончательно порвать с российским азиатским наследством и выпилиться отовсюду, где есть Россия. Сузить железнодорожную колею, отказаться от бензина и газа, запретить русскую культуру. Евроинтеграция прекрасно легла на базу российского мифа о галицко волынской Евроруси. Принцип номер одиннадцать. Региональный раскол – Евронационализм и политтехнологии Существует много стран, где есть региональный раскол. Если посмотреть, как голосуют на выборах немцы, станет очевидно, что выделяется территория ГДР. В США четкие границы между штатами республиканцев и демократов. И так далее. Россия, где нет регионального раскола, является скорее исключением, чем правилом. Ближайший западный сосед посту Украины – Польша – тоже отчетливо делятся на восток и запад. Воеводства, граничащие с Германией и Чехией, голосуют за более либеральные и европейские силы. Электорат восточной Польши массово поддерживает правых консерваторов и националистов. Варшава традиционно проевропейская и оппозиционная, хотя находится скорее на востоке страны. Кстати, последние президентские выборы кандидат от восточных националистов Анджей Дуда выиграл с минимальным преимуществом в 3%. При этом никто в Польше не устраивает госперевороты, не требует переголосовать выборы в третьем туре, не захватывает политическим табором центральную площадь в Варшаве и не начинает жечь покрышки и плодить бомжей в округе. И никто не создает из восточной или западной Польши образ внутреннего врага. Нет, польские элиты направляют национал-шовинистический порыв вовне, а не внутрь страны. Даже мысли не может возникнуть, что политики от Запада Польши возьмут власть и объявят восточных жителей не до поляками, подлежащими либо перевоспитанию, либо изгнанию. У себя польские элиты не позволяют никому играть на региональных различиях. Джина гражданского конфликта очень просто выпустить, а мир в обществе устанавливается десятилетиями. Достаточно одного погрома в городе, и жители еще много лет будут бояться толпы, ставить бронированные двери и решетки на окна. Политический национализм отличается от культурного тем, что проникает во все группы общества. Культурный национализм можно десятилетиями держать в формате этнографии и лингвистики и увлечения интеллигенции и провинциальной элитки, а уничтожить национализм невозможно, потому что национальные различия существуют. Соответственно, актуальна задача сделать национализм не массовым и конструктивным. В случае постукраины региональные различия, доведенные до политического раскола, стали питательным бульоном для национализма. Майдан-2004 показал украинским политическим элитам, что уличный шантаж при поддержке США позволяет захватывать власть и становиться над законом. Так был легитимизирован украинский евронационализм, строившийся на трех принципах, таких как деколонизация, то есть выход из всех форм сотрудничества с Российской Федерацией, дерусификация, то есть дискриминация русской культуры и языка, демократизация, то есть получение власти теми, кого США и ЕС обозначат как демократов. Украинские политические элиты, получившие доступ к евронационализму, посчитали, что смогут вечно использовать его как политтехнологию. «Республика все равно расколота, так давайте использовать раскол с пользой для себя», решили элитарии, подумав, «раз ЕС и США готовы вкладывать в евронационализм, деньги надо брать». Политтехнологические игры «Восток-Запад», языковые спекуляции и практика евронационализма продолжались более 20 лет. В 2014 году они перешли в фазу гражданской войны. Но для украинских элитариев раскол и национализм – политические игрушки, только теперь еще можно безнаказанно убивать. Первопричина украинского евронационализма кроется в безнаказанности украинских элитариев. Так как республиканская государственность была разделена между сотней влиятельных кланов и семей, на уровне регионов возникли менее богатые, но по-своему более влиятельные группы и семьи. К 2002-2004 годам государство было заменено системой негласных договоренностей. Как это работало на практике? Решением правительства ФПГ получало право строить частные причалы в порту, который формально был государственным, а фактически являлся кормовой базой для местных элитариев. Крупный инвестор, заходя с частным причалом, ищет в регионе операторов проекта. Рано или поздно происходит слияние или поглощение частным капиталом государственных активов. Местные элитарии чаще всего становятся младшими партнерами ФПГ после того, как обанкротят возглавляемое госпредприятие и подготовят поглощение. В результате через 10 лет работы происходило полное сращивание интересов местных элитариев и влиятельной олигархии. Общие интересы приводили к тому, что вокруг каждой крупной темы, как с частным причалом, формировалась городская группа влияния, помогающая проекту. Прокуроры, судьи, таможенники, пограничники, строители, перевозчики, страховщики, банкиры и прочие контрабандисты. Прочные социальные связи между ФПГ и местными элитами сделали государство ненужным. Коррупционные связи оказались настолько сильны, что госаппарат начал обслуживать этот процесс. Евронационализм и межрегиональные противоречия в ситуации расползания государства на боярско-олигархические уделы были прекрасным инструментом отвлечения внимания и ширмой. Итак, рождение идеологии евронационализма как коктейля из обиды, нанесенной вольному казачеству Екатериной, борьбы с русификацией и верной расовой европейскости, стало стержнем пост-Украины. Пока Украина разлагалась до состояния пост-Украины, ее гражданам системно вбивали в голову. Во всех бедах виновата Россия и русские. Следовательно, как только случится новая беда, Опять Россия нагадит. Эту идеологию внедряли в остатках государства, а более радикальная часть общества усиливала тезис «Только уничтожение России является условием существования Украины, иначе история повторится». Общество с такой идеологией не могло не прийти в тупик. То, что постукраина разваливается так долго, заслуга исключительно хозяйственной экономической крепости, заложенной советской властью. Электрогенерация, инфраструктура, ТЭЦ и котельные скрипят, ломаются, но работают. Но хозяйство и финансы постукраины живут в разных действительностях. Первое держится за счет выносливости советских инженерных конструкций. Финансирование же на 60% обеспечено внешними займами, кредитами и помощью. Идеология постукраины много лет затачивалась под гражданскую войну. То, что элитарии воспринимали как невинную политтехнологическую игрушку, обернулось обозленным вооруженным обществом. Когда в США прямо говорили, что видят своей целью превратить пост-Украину в новый Афганистан для России, имелось в виду именно состояние общества, которое за 30 лет пропаганды войны с Россией, регионального, религиозного, языкового и культурного раскола подготовлено к войне всех против всех. Теперь сотни тысяч людей с идеологией ненависти в голове, которых научили убивать, станут внутренней проблемой России. Одновременно это миллионы людей, которые за последние 20 лет были в эпицентре когнитивных войн, причем всем им, так или иначе, прививали основы евронационализма. И тут случилось 24 февраля 2022 года. Для хатаскрайников, 8 лет назад включивших режим «Я-Ромашка», начало спецоперации стало подтверждением всех антироссийских идеологических выкладок, которым учили в школе. Вот она. Подлая Россия, которая хочет разрушить уютный мир. Для обывателя евронационализм стал естественной и понятной идеологией. Россия — враг, и все, кто с ней — враги. Все, кто с нашей стороны — друзья. Евронационализм очень четко расставляет все по местам, а главное, позволяет элитам во главе государства отождествлять себя с обществом. Постукраинскому обывателю невдомек, что Россия проводит спецоперацию в интересах таких же украинских сограждан, но из Донбасса. Демилитаризация постукраины – аналог ликвидации ОПГшных казацких формирований в 17-18 веках. В результате спокойнее всего вздохнут простые обыватели и местная элита. Однако у нас на глазах зарождается идеологема будущего о разгроме евромечты Украины. Мины будущего украинского евронационализма закладываются сегодня. Главный вызов, стоящий перед Россией, — это общество постукраины. Его очень долго сводили с ума, проводили над ним эксперименты и постоянно учили ненавидеть. На уровне схемы постукраина уже представляет собой Афганистан. Все предпосылки есть. Серьезные региональные различия, много доступного оружия, безработных мужчин и молодежи, проходной двор для солдат удачи и авантюристов, наркотрафик, неофеодальная власть — и спецслужбы под ЦРУ. Однако на поверку дела могут обстоять хуже, чем с Афганистаном, потому что России предстоит интегрировать общество постукраины, что чревато украинизацией. Следовательно, по мере восстановления государственности постукраины необходимо переходить к изучению, а затем к идеологическому переформатированию общества постукраины. Самоубийственную и разрушительную идеологию евронационализма Придется демонтировать. России предстоит предложить собственную непротиворечивую историко-идеологическую концепцию, которая сможет вытеснить евронационализм. Обществу постукраины следует объяснить, как Украина докатилась до такой жизни, и причем тут евронационализм. Я не испытываю иллюзий относительно идеологического потенциала современной России. У нас вообще-то нет официальной идеологии. Поэтому государство, скорее всего, бросит переформатирование общества постукраины на самотек. Получив ритуально необходимые цифры на референдуме, построив имитационные общественные структуры и создав баланс элит, оно решит, что дело сделано. И когда это произойдет, начнется тихая украинизация России. Поэтому в интересах общества как минимум сигнализировать о процессах украинизации.